Матушка-ветровоск, подобно огромной разъярённой летучей мыши, мчалась по коридорам Ланковского замка. Зловещий смех герцога до сих пор отдавался в её голове. «Во всяком случае, ты могла бы наградить его парой фрункулов», заговорила наконец нянюшка Як. «Или геморроем, что тоже неплохо. Этого нам никто не запрещает. Страной он бы правил по-прежнему, но только стоя. Хоть посмеялись бы». «Или свищ тоже милое дело». Матушка-ветровоск не обронила ни слова. Если бы гнев и впрямь обладал свойством гореть, то кончик её остроконечной шляпы рассыпал бы сейчас на пы искор. «Хотя, может быть, он совсем свихнулся», — проговорила нянюшка, стремясь идти в ногу с подругой. «Кстати, есть для этого хорошее средство — зубная боль». Она искоса бросила взгляд на кислую гримасу матушки. «Брось ты переживать, они меня даже пальцем не успели тронуть». «Ну, вообще-то спасибо». «Неужели ты думаешь, это я о тебе так переживаю, гид фыркнула матушка. Маграт очень уж нервничала, вот я и пришла. Лично я всегда говорила, если ведьма не может защитить себя, то это уже не ведьма. Кстати, Маграт очень неплохо поработала с деревом. Здесь матушка всё-таки сумела обуздать ярость и выдавить из себя кивок. Она очень быстро идёт вперёд. Согласилась она. Оглянувшись, она нагнулась к уху нянюшки. «Перед ним я бы в этом никогда не призналась, но должна сказать тебе, что он нас сделал». «Не знаю, не знаю, подружка», — покачала головой нянюшка. «Вот мой Джейсон соберёт дружков, тогда посмотрим». «Ты же видела его стражников, крепкие парни. Это раньше здесь всякие слабаки служили. Мы можем немного пособить мальчикам». «Даже не думай об этом, пусть люди сами разбираются». «Наверное, ты права, Эсме», — кротко отозвалась нянюшка. «Ясное дело, права. Магия существует за тем, чтобы ею управляли, а не за тем, чтобы править самой». Нянюшка кивнула, а потом, вспомнив о своём обещании, нагнулась и подобрала с пола обломок булыжника. «А я было подумал, что ты забыла», — проговорил рядом с её ухом призрак. Отставая от старших ведьм на несколько шагов, Маград отбивалась от вертящегося вокруг нее шута. «И когда мы с тобой снова увидимся?» «Ну, не знаю», — отвечала Маград, прислушиваясь к кликующей песне собственного сердца. «Может, сегодня вечером?» — предложил шут. «Вряд ли», — сказала Магрет «Сегодня у меня куча всяких дел». В сущности, куча сводилась к стакану горячего молока и учёным записям тётушки Вемпер посвящённых разработкам в области прикладной астрологии. Однако внутренний глаз подсказывал Маград, что путь ухажёра должен быть усеян терниями, ибо это только разожжёт аппетит влюблённого. «Тогда, может, завтра?» — не унимался Шут. «Ну, «Вообще-то я собиралась завтра вечером голову помыть. Значит, я беру отгул в пятницу. В пятницу вечером мы всегда по горло загружены работой. Тогда давай встретимся днём». Магрот помешкала. Не слишком ли она доверяется незнакомому, хотя и внутреннему глазу? «Днём?» — переспросила она. «В два часа. На лужайке возле пруда. Идёт». «В два часа?» «Да, да, да! Приходи, хорошо!» Едва не взмолился Шут. «Эй, Шут!» Эхом разнёсся по коридору голос герцогини. Лицо Шута мигом перекосилось. «Мне надо срочно идти», — проблеял он. «Но мы ведь договорились. На лугу. Я обязательно что-нибудь этакое на себя надену, чтобы тебе легче было узнать меня. Ну как, договорились». «Хорошо», — безвольно отозвалась Маграт, не в силах устоять перед его иступлённым натиском. И тут же, развернувшись, устремилась догонку за старшими подругами. Площадь возле замка превратилась в кромешный ад. Толпа, сквозь которую матушке и Маграт пришлось прокладывать дорогу, увеличилась за это время стократно, хлынула через покинутые сражи ворота внутрь замка и теперь теснилась возле главной башни. И хотя акции гражданского неповиновения были пока в новинку для жителей Ланкра, горожане успели освоить несколько основных навыков подобных мероприятий. Основным из навыков было грабли и серпопотрясение. Приём, исполняемый местными манифестантами, крайне незамысловато, то есть путём простого поднятия и опускания названных предметов. Причем, в конце каждого цикла собравшиеся делали страшные лица и дружно рычали. Гррр, гррр. Однако нашлись и такие граждане, которые не уловили изюминку и неповиновение свое выражали в размахивании флагами и сврепом улюлюканье. Некоторые умники из числа учащейся молодежи уже взяли на заметку наиболее склонные к быстрому возгоранию постройки. Словно из-под земли возникли лоточники. Сам момент их появления до сих пор не удалось засечь ни одному наблюдателю. Остаётся лишь предположить, что круг подручных средств представителей данного ремесла включает в себя не только киоски и бумажные колпаки, но и портативные газовые машинки времени. Продающие местные пирожки и запечённые в булочках сосиски и развернули на площади бойкую торговлю. Ещё немного и в чей-то невинный череп наверняка угодил бы первый злополучный камень. Ведьмам, оказавшимся на верхней ступеньке лестницы, которая спускалась к главным воротам, открылся океан человеческих лиц. «Смотрите, вон Джейсон!» — воскликнула счастливая нянюшка. «А вон там Вейн. Рядом с ними даран, Кеф, Треф и Неф. Обязательно их запомню», — проговорил герцог Флем, выстревая в группу и по-братски обнимая ведьм за плечи. «А на моих арбалетчиков вы обратили внимание? Видите, вон на той стене». «Мы заметили», — угрюмо ответила матушка. «Но в таком случае дружно улыбнитесь и помашите ручками», — посоветовал герцог. «Пускай народ знает, что мы с вами поладили. В конце концов, всем известно, что именно родение о благе государства привело вас сегодня в замок». Он повернулся к матушке. «Да, я знаю, ты можешь придумать сотни каверс, способных отравить не жизнь. Но все они в конечном счёте бесплодны». Герцог несколько отстранился. «Но я же разумный человек. Убеди людей угомониться. И, может, я соглашусь отказаться от некоторых чересчур вызывающих законов. Разумеется, никаких гарантий с моей стороны». Матушка не ответила. «Улыбнись же и помаши ручкой». — приказал герцог. Матушка вяло подняла ладонь и помахала рукой. Механический жест, вряд ли являющий её надежду на будущее. Тут же, скривив недовольную мину, матушка больно пихнула в бок нянюшку Як, которая упоительно зубоскалила и размахивала руками. — Чего резвишься-то, а? — прошипела она. — Да ведь там же наши Рит и Шарлин со своими детишками! — объяснила нянюшка. — Эгегей! «Заткнёшься ты или нет, чучело трухлявое!» — прорычала матушка. «Немедленно возьми себя в руки!» «Изумительно! Изумительно!» — воскликнул герцог. Он и сам было поднял обе руки, но одну тотчас поспешно сунул за спину. Рука зверски ныла. Этой ночью он снова пустил в дело рашпиль, но ничего так и не добился. «Люди Ланкра!» — скричал он. «Отныне вам нечего бояться!» «Я, ваш самый искренний друг, намерен оградить вас от посягательств со стороны ведьм. Сегодня они поклялись оставить вас в покое». Пока он говорил, матушка не спускала с него глаз. Сразу видно, один из этих, маньяков дефективных. «Никогда не знаешь, чего от таких ожидать. Сначала всю печень выстрежит, а потом спросит, как ты себя чувствуешь». Она вдруг ощутила, что герцог смотрит на нее так, будто ждёт от неё каких-то действий. «Чего тебе ещё?» «Я только что объявил, что прошу почтенную матушку Ветровоск сказать собравшимся несколько слов». «Ты что, действительно объявил об этом?» «Конечно». «Ну, на сей раз ты зашёл слишком далеко». «А куда ещё зайду?» — захихикал герцог. Матушка повернулась к толпе, которая смотрела сейчас только на неё. «Всем расходиться по домам!» — отчеканила она. «И всё?» — удивился герцог. «Да». «А почему мы не услышали заверений вечной преданности моему престолу?» «Ты меня спрашиваешь?» «Гита, опустишь ты наконец свои руки!» «Извини, Эсме». «Мы тоже сейчас уходим», — сообщила матушка. «А мне казалось, мы так здорово поладили!» — удивился герцог. «Гита, идём!» проскрежетала матушка. «Магрот, ты куда вообще смотришь?» Магрот виновато потупилась. Всё её внимание было поглощено общением с Шутом, хотя необходимо отметить, что роли обеих сторон в разговоре сводились главным образом к разглядыванию плит под ногами и разглаживанию одежды. В 90 случаях из ста настоящая любовь — это мучительное, до колика в суставах, оцепенение. «Мы уходим», — буркнула матушка. «В пятницу, в два часа дня, помнишь?» — прошепел шут. «Да, да, постараюсь», — отозвалась Маград. Нянюшка Як хитро прищурилась. Подобно шаровой молнии, скатившись с лестницы, матушка-ветровоск окунулась в людское столпотворение. Две её подруги, едва не сбиваясь на бег, спешили за ней следом. Два-три стражника нагло ухмыльнулись ей в лицо о чём тотчас горько раскаялись. И всё же её уязвлённый слух то и дело ловил разносящиеся над толпой смешки. Матушка выскочила из ворот, прогромыхала по разводному мосту и устремилась вон из города. Матушка-скороход могла дать фору многим маститым бегунам. А оставшийся позади герцог Флем, который уже преодолел маньячный пик безумия и теперь скатывался кубарем в ватное снега отчаяния, Сумасшедший герцог Флем сотрясался в приступе смеха. Лишь оказавшись за пределами города, под радушным покровом леса, матушка умерила свою поступь. Она свернула на боковую тропку, с глухим шумом осела на первое попавшееся бревно и опустила голову в ладони. Её товарки, подходя ближе, боязливо замедлили шаг. Маград ласково дотронулась до матушкиного плеча. «Не отчаивайся ты так!» — сказала она. — Нам с нянюшкой кажется, что ты держалась просто отлично. — А я и не отчаиваюсь. Я размышляю. Не стойте, идите своей дорогой. Нянюшка Як, подняв брови, предупреждающе глянула на Магрот. Они отступили на безопасное расстояние. Хотя, учитывая настоящее настроение матушки, даже соседняя галактика не могла бы послужить тут надёжным пристанищем. Ведьмы сели на оброши лишаем валун. «А ты-то как?» — поинтересовалась Маград. «Надеюсь, ничего гадкого они сотворить не успели?» «Пальцем не прикоснулись!» — отмахнулась нянюшка и насмешливо фыркнула. «Говорила же я, что до настоящих королей им далеко. Взять того же старика Грюнвальда. Тот бы не стал тратить время на размахивание руками и запугивание народа. Без лишних разговоров, без уговоров. Иголки тебе, хрясть под ногти!» И вся морока. Никакого тебе зловещего хохота по духам Нет, Грюнвальд настоящий король был. В нём благородство чувствовалось. Но ведь герцог, если не ошибаюсь, грозился отправить тебя на костёр. Ну, прежде всего, я бы туда не пошла. Да, кстати, ты, гляжу ухажёром обзавелась. Неожиданно поменяла тему нянюшка. Что? Переспросила Маград. Тот парнишка с колокольчиками так и крутился вокруг тебя. «С лицом, как у спаниеля, которому только что под зад дали». «А, вот ты о ком!» Сквозь бледную пудру Маград проступил румянец ее подлинного лица. «Да, есть такое. Так и преследует меня». «Трудняхонько ему придется», — подумав, заявила нянюшка. Кроме того, ростом он не вышел и все время подпрыгивает, как мячик. «Ты вообще хорошо его разглядела». «Прости». «Видно, нет». Не разглядела. А он, между прочим, очень серьёзный человек, этот шут. Прирождённый актёр. Ему бы в театр. В каком смысле? В следующий раз гляди на него как ведьма, а не как женщина. Заговорщически толкая в бок Магрот, проговорила нянюшка. А с дверью той ты лихо управилась. Идёшь вперёд. Да, слушай, ты своему другу про грибу сказала? Он обещал, что ты первой же возможности его выпустит. Со стороны бревна донеслось досадное хмыканье. «Вы хоть слышали, как потешались над нами в толпе?» — поинтересовалась матушка. «Кто-то смеялся над нами!» Нянюшка Як приблизилась и уселась рядом с подругой. «А двое пальцами в нас тыкали, сообщила она. «Я сама видела?» «Нет, с этим надо кончать!» Магра тропко примостилась на другой край бревна. «Мы же не единственные ведьмы на свете!» высказалась она. «Я, например, знаю, что дальше в Вцепиках есть замечательные специалистки. В конце концов, можно обратиться за помощью к ним». Её старшие подруги были неприятно изумлены. Но ну, надеюсь, так далеко мы не зайдём», — ядовито промолвила матушка. «Помощи ещё у кого-то просить». «Крайне дурное начинание», — заявила нянюшка Як. «Но вы ведь сами обратились за помощью к демону». — возразила Маград. — Никаких просьб о помощи не было, — ответила матушка. — Не было, — эхом откликнулась нянюшка. — Мы вынудили его сотрудничать. Вот именно. Матушка Ветровоск вытянула ноги. Они были обуты в добротные, прочные башмаки, подбитые гвоздями с большими шляпками. — Приглядевшись к башмакам, вы бы вообще усомнились в том, что их смастерил сапожник. Скорее всего, некогда была заложена подошва, а уже на ней возвели основной каркас. «Неподалёку от Скунского леса живёт одна ведьма», — сказала матушка. «Зовут её... Ее... как её холеру зовут-то? У неё ещё сын из дома сбежал, матрос и подался. Ты её должна помнить, Гита. Вечно она всё фыркает, носом водит и накидки скребдышлина оттирает, после того, как ты у неё в кресле посидишь». «Гродель её зовут», — поддохнула нянюшка. «От неё всё время чесноком несёт. А когда говорит, гнусавит, и р почему-то не выговаривает». «Да, верно. Помнишь историю с мисельницей? Я с тех пор и парых по ей не сказала. Не хочу унижаться. Она у нас большая любительница нос чужие дела совать. Всё ей нужно своими уками пощупать, а потом ходит и жизни насочет. Это ж...» Такая помощь мне не нужна. Представляю, что бы началось, если бы начали друг другу в помощнице набиваться. Точно. В сконде, между прочим, деревья сами ходят. Мало того, что ходят, ещё и разговаривают. Без чего-либо разрешения. Организация на нуле. Куда им до нас, верно? Вдруг заметила Магрот. Вот мы! Матушка одним движением поднялась с места. Я иду домой, отрывисто бросила она. «На свете существуют тысячу причин, почему не следует допускать магию к власти, и зовутся они волшебниками и ведьмами», — думала Магрот, выходя на лесную дорогу следом за подругами. Скорее всего, здесь была замешана сама природа, которая твёрдо вознамерилась защитить себя. Наверное, именно поэтому всякий человек, наделённый магическим дарованием, проявляет не больше способностей к сотрудничеству с чем страдающая зубной болью медведица. Таким образом, жуткая сила, сосредоточенная в руках людей, тратится на всякие мелкие склоки и раздоры. Конечно, склоки и раздоры бывают разные. Волшебники пускают друг другу кровь в тёмных уголках, продуваемых сквозняками коридоров, а ведьмы перерезают глотки своим сестрицам прямо на улицах при свете белого дня. Но все они своей эгоцентричностью походят на крутящиеся волчки. Даже помогая другим, они втайне стремятся помочь себе. В сущности, это самые настоящие большие дети. Но я-то, конечно, не такая, — надменно подумала Магрот. Матушка, по-моему, сильно расстроилась, — шепнула она нянюшке. Ну, где-то так, — кивнула та. Видишь ли, тут есть одна проблема. Чем больше привыкаешь к магии, тем меньше хочешь с ней связываться, и тем чаще приходится к ней прибегать. Возьмём, к примеру, тебя. Небось ты, когда только начинала, выучила от тётушки Вемпер «Пусть земля и будет пухом» пару заклинаний и использовала их всё время. Да, как и другие начинающие ведьмы. Дело известное подтвердила нянюшка. Но поднатаскавшись в ремесле, ты уже начинаешь понимать, что к самой сложной магии вообще лучше не прибегать. Магрот обстоятельно взвесила прозвучавшие слова. «Это как с Зеном, да?» — спросила она. — Понятия не имею. Никогда с такими не встречалась. Знаете, когда мы с матушкой стояли в подземелье, она сказала, что можно попытаться задействовать камни. И я сразу поняла, что она говорит о какой-то очень сложной магии. Понимаешь ли, тётушка Вемпер с камнями почти не работала, а ничего сложного здесь нет. Камням просто нужно чуть-чуть освежить память. Память о старых деньках когда они были расплавлены и жидкие. Нянюшка вдруг замолчала и принялась шарить по карманам. Нащупав небольшой булыжник, она облегчённо вздохнула. «Думала, что потеряла, аж перепугалась», — сообщила она. «Давай не тяни, вылезай наружу». Яркие лучи солнца оттенили какие-то расплывчатые очертания, словно сам воздух заколебался. Король верен сощурился и замигал. Он уже отвык от яркого света. «Эсме!» — окликнула подругу нянюшка. «Тут с тобой хотят поговорить!» Неторопливо повернувшись, матушка угляделась в привидение. «Это ты там в подземелье был?» — уточнила она. «Как зовут?» «Веренс, король Ланкарский!» — кланяясь ответил призрак. «А я имею честь приветствовать матушке до Дуаену наших ведьм!» Выше уже отмечалось, что королевское происхождение вовсе не означало, что Веринс был наследственно туп, как пробка. Тем более, год воздержания от плотских утех совершил настоящее чудо. Матушка-ветровоск считала себя абсолютно невосприимчивой к лесте, но король ухитрился начинить свою фразу таким количеством патоки, которого хватило бы на довольно больших размеров страну. Изящный поклон довершил дело. В уголке матушки матушкиного рта дёрнулся мускул. Она чуточку согнула шею, отвечая лёгким поклоном. Матушка крайне подозрительно относилась ко всяким незнакомым словам, типа «дуаена». «Она и есть», — призналась матушка. И, подумав, с королевским величием добавила, «Тебе дозволено встать и приблизиться». Но король отказывался подниматься с колена, упорно продолжая висеть в двух дюймах от земли. «Молю о милости!» — твёрдо промолвил он. «Слушай, а как ты из замка выбрался?» — перебила матушка. «Здесь мне помогла достопочтенная нянюшка Як», — ответил король. «Я рассудил, что если уж я навеки прикован камням собственного замка, значит, смогу отправиться туда же, куда и они. Сознаюсь, пришлось прибегнуть к небольшой уловке, чтобы добиться этого». «В настоящий момент мой призрак обитает в кармашке нижней юбки многоуважаемой нянюшки». «Не думай, что ты первый туда добрался», — непроизвольно буркнула матушка. «Эсми!» «Теперь же я смиренно молю, чтобы ты, матушка-ветровоск, вернула моему сыну престол королевства». «Вернула? Ты прекрасно меня поняла. Кстати, как он себя чувствует?» Матушка кивнула. Когда мы видели его последний раз, он ел яблоко. Его судьба стать королём Ланкра? Ну, что я могу сказать? Судьба — штука коварная, — неопределённо выразилась матушка. Стало быть, ты отказываешься? На матушку было больно смотреть. Понимаешь, это называется вмешательством. Да, вмешательством. А любое вмешательство в политику добром не кончается. «Только начни, потом не остановишься. Золотое правило магии. А золотыми правилами лучше не связываться. То есть ты отказываешься? Ну, как тебе сказать? Когда твой сын немного подрастёт, тогда и поговорим». «Где он сейчас?» — холодно оборвал её король. Ведьмы прятали друг от друга глаза. «Мы устроили всё так, чтобы он смог спокойно выехать за пределы страны», — сумела, наконец, выкрутиться матушка. «Очень приличная семья», — вернула нянюшка. «Кто они такие? Надеюсь, не простолюдины?» «Ни в коем случае», — веско проговорила матушка, перед мысленным взором которой только что пронеслось видение Витоллера. «Ничего общего с простолюдинами. Наоборот, весьма непростые люди». Она метнула умоляющий взгляд на Маград. «Они — настоящие трагики!» Голос юной ведьмы был насыщен таким благоговением, что... «Вот как!» — пробормотал он. «Это меняет дело!» «Чего, правда?» — включилась нянюшка. «Никогда бы не подумала. Внешне вроде не похоже». «Не надо выставлять своё невежество напоказ показ, гитаяк!» — прошипела ей матушка. Но тут же поспешно повернулась к королю. «Прошу извинить нас, Ваше Величество. Невежда она невежда и есть. Стыдно признаться, нянешка даже не знает такой фамилии, как Трагик». «Главное», — заметил король, — «чтобы они обучили юношу искусству ведения войны». «Я знаю Флема. Через десять лет он здесь так окопается, что его клещами не вытащишь». Король обвёл лица ведьм пристальным, цепким взглядом и вскинул руки. Что будет твориться в нашем королевстве, когда пробьет час его возвращения? Я в тревоге, ибо знаю, что происходит с ним ныне. Уже вы готовы спокойно взирать, как с каждым годом оно все мельчает?» Призрак заметно помутнел. Голос его, невесомый как пушинка, затрепетал в воздухе. «И помните, сестрицы, король и родина — это одно». С этими словами призрак окончательно растворился. Неловкая тишина была прервана выразительным сопением нянюшки. «Одно что?» «Мы обязаны что-то предпринять», — проговорила Магрот, сдавленным от чувств голосом. «И золотые правила здесь не в счёт». «Голова идёт кругом», — глухо промолвила матушка. «Но ты обязана принять какое-то решение». «Решение? Ещё раз всё досконально обдумать, взвесить каждую мелочь». «Ты уже целый год думаешь и взвешиваешь», — заметила Маград. «Так вы объясните мне, что именно одно», — повторила нянюшка. «Вдаваться в амбиции проще простого. Здесь так не получится», — сказала матушка. «Тут надо...» Тем временем со стороны Ланкра, громыхая на рытвинах дороги, к ним стремительно приближалась телега. Но матушка её словно не замечала. «Просмотреть все возможные варианты». «То есть ты до сих пор не знаешь, как поступить?» «Глупости. Я просто...» «По дороге едет телега, матушка!» Матушка обрезгливо передернула плечами. «Вот вы, молодые, всё никак не можете понять», — начала она. «Ведьмы никогда не обременяют себя знанием правил дорожного движения. последнее в том виде, в каком существовало в Ланкре, — Должно было либо объезжать ведьм, либо, за неимением такой возможности, выжидать, пока тени соблаговолят покинуть проезжую часть. Матушка-ветровозка на протяжении всей жизни убеждённая в нетленности данного порядка вещей, собственной кончиной наверняка опровергла бы эти убеждения. Если бы не Маград, которая благодаря своим рефлексам успела в последний миг уволочь матушку с дороги в Канаву. Канава возбуждала самый живой интерес. Она кишмя кишела спиралевидными козявчатыми созданиями, являющимися прямыми потомками козявок, которые кишели еще в доисторическом котле вечности. Тот, кто избегает канав потому, что боится в них заскучать, случись ему угодить в данную канаву с мощным микроскопом, в течение ближайшего получаса совершил бы массу захватывающих и поучительных открытий. Также в канаве росла крапива а теперь в ней очутилась и матушка-ветровоск. Разгребая ладонями сорняки и онемев от клокучащего в ней гнева, матушка восстала из хлябистых недр, что Венера, только постарше и погрязнее. «Та-та-та!» — -та", выговорила она, наведя трясущийся палец на удаляющуюся телегу. «Это гаденыш Нешили, с чирикнельного тракта!» — подала голос нянюшка из соседних кустов. «У них у всех в роду крыша немного набекрень была. Знаете?» Какая у его матери девичья фамилия была? Хубла! «Да ведь он нас чуть не задавил!» Прошипела матушка. «Вы могли бы спокойно посторониться и уступить ему дорогу!» Заметила Маград. «Уступить дорогу?» Переспросила матушка. «Это мы, ведьмы, должны дорогу уступать. А не наоборот ли?» Матушка, хлюпая башмаками, ступила с на дорогу ее по-прежнему указывал вдаль клянусь хоки он у меня всю оставшуюся жизнь будет жалеть что на свет родился помню помню настоящий богатырь был поделился куст матери его несладко пришлось никогда никто такого со мной не учинял как спущен этитя во лука свистнула матушка но он узнает каково оно, ведьму сбивать как будто она как будто она «Самая обычная женщина!» «Он это уже узнал», — напомнила Маград. «Лучше помоги мне вытащить из куста нянюшку». «Да я превращу его!» «Теперь к нам нет уважения, вот в чём дело», — говорила нянюшка, пока Маград вытаскивала из неё колючки. «Весь стыд потеряли, а всё потому, что король — это то самое одно». «Но ведь мы ведьмы, ведьмы!» Вдруг заорала матушка, поднимая лицо к небу и размахивая кулаками. «Да-да», — отозвалась Маград, — «гармоничный баланс вселенной и всё такое прочее». «Мне кажется, у нянешки сегодня выдался не лучший день. Она немного подустала и...» «В кого я превратилась?» — взрывела матушка, расцвечивая фразу такими яркими модуляциями, что у Витолера захватила бы дух. «В самую обычную женщину», — пробормотала Маград. «В посмешище! посмешище! Надо мной смеются! На моих родных дорогах в моей родной стране!» — продолжала орать матушка. «Не бывает такому! Думаете, я ещё лет десять буду сидеть, сложа руки и ждать, пока мальчишка подрастёт? Не в жизнь, ни одного дня ждать не стану!» Стоящие вдоль обочины деревья испуганно закачали кронами. Дорожная пыль закрутилась в торопясь убраться с пути матушки. Матушка-ветровоск подняла руку и ткнула пальцем туда, где дорога поворачивала. С кончика загнутого ногтя срывались полохи яркого октаринового свечения. Телега, удалившаяся уже на полмиле от места событий, разом лишилась всех четырёх колёс. «Ведьму, значит, теперь можно в тюрьму прятать?» — набросилась матушка на деревья. Нянюшка наконец разогнула ноги. «А ну, быстрее, хватай её!» — бросила она Магрот. Ведьмы окружили матушку и силой прижали её руки к талии. «Я им покажу, как с ведьмой ссориться!» — рычала она. «Покажешь, Эсми, покажешь!» — приговаривала нянюшка. «Только, может, не сейчас, а чуть погодя». «Нашёл себе сестричек». «Ну ничего, я из тебя». «Подержи-ка её минутку, Магрот» приказала нянюшка, поспешно закатывая рукав. «Ну, Эсме, ты уж меня не вини!» вздохнула она и, размахнувшись, влепила изо всех сил такую пощечину матушке что и матушка, и магрот, которая её держала, на секунду оторвались от земли и зависли в воздухе. На этой тягучей безжизненной ноте могла бы закончить ещё дням иная вселенная. Наступившая вслед за тем бездыханная пауза была прервана самой матушкой. «Всем спасибо», — объявила она. Со степенным лицом, расправив складки на платье, она добавила. «Имейте в виду, я за свои слова отвечаю. Сегодня ночью встречаемся у обелиска. Как сказала, так и будет. Гм, Она водворила на место шляпной булавки и, слегка пошатываясь, зашагала по направлению к дому. «А как же золотое правило магии не вмешиваться в политику?» Поинтересовалась Магрот, пристально глядя ей вслед. Нянюшка Як разминала онемевшие пальцы. «Клянусь Хоки, у этой женщины челюсть, что наковальня», — поведала она. «Ты что-то сказала?» «Как быть золотым правилом о невмешательстве?» «Вот оно что!» — нянюшка взяла её руку. «Тут такое дело. Чем дольше в ремесле упражняешься...» тем яснее понимаешь, что на каждое правило существует еще одно, не менее золотое, и от него Эсми никогда не отступала. И какое же это правило? «Если уж решила нарушить закон, не оставь от него живого места», поделилась нянюшка с Каля обнаженные десны, которые выглядели куда страшнее, чем огромные клыки.